Глава 45. 13 мая. Понедельник. Мэг сидела на деревянной скамье присяжных в первом ряду. Глаза слипались после двух бессонных ночей. Перед присяжными лежали папки с документами, из которых торчали цветные закладки с пометками. По одной папке на двоих. Она посмотрела на заполненные места для зрителей, откуда несколько человек, казалось, пристально наблюдали за ней и ее коллегами. Затем на обвиняемого, сидевшего в застекленной кабинке на скамье подсудимых, с охранником позади. И вдруг Гриди посмотрел прямо в ее сторону. Ей показалось, или он действительно хотел привлечь ее внимание. Она вздрогнула. «Неужели приспешники уже все ему доложили?» «Присяжная под номером три, она ваш друг. Она — залог того, что вы выйдете на волю». Мэг быстро отвела взгляд и сосредоточилась на юристах, сидевших в два ряда. Некоторые — в париках и мантиях. Попыталась угадать, кто из них представляет обвинение, а кто защиту. Несколько человек расположились в ложе для прессы в дальнем конце зала. Судья уже прибыл». Она видела спинку его блестящего синего кресла и стержень черного микрофона на столе рядом с ноутбуком, видеомонитором и конференц-телефоном. Высоко на стене за креслом судьи висел королевский герб, словно напоминая о величии этого момента. Ее мутило. Страшно было находиться здесь. Быть не просто зрителем, а настоящим участником процесса. И непростым участником. Втайне ото всех влиять на происходящее, дергать за ниточки, препятствовать осуществлению правосудия, если, конечно, у нее хватит на это сил, смелости и способностей. Все казалось до ужаса реальным и очень внушительным, могущественным. Королевский суд. Уголовный процесс под председательством старшего судьи. Разве что-то может быть серьезнее? В зале царила атмосфера ожидания, все предвкушали, когда перед ними развернется драма. Но здесь не поднимали занавес, не приглушали свет перед началом фильма. «Тут все по-настоящему», — подумалась Мэг. «Сейчас они столкнутся с системой правосудия, члены которой держат людей в ежовых рукавицах и могут лишить их свободы на долгие годы, если не навсегда». За последние полтора дня она постепенно осознала масштаб того, что ей предстояло сделать. Она понимала, придется исполнить, что ей сказали». Телефон, который ей подбросили, она всегда носила с собой. Глаза слезились, в голове стоял туман, но Мэг изо всех сил старалась мыслить здраво. «Она должна это сделать. Нужно собраться с силами ради Лоры. Больше всего ее волновало, на самом деле дочери угрожал тот человек или он просто блефовал. Этот вопрос она неустанно прокручивала в мозгу с того самого телефонного звонка». Но ни в коем случае нельзя было рисковать жизнью Лоры, даже при малейшем шансе, что они лгали. Была еще пара вариантов. Можно отправить записку судье, как он велел им на прошлой неделе, или обратиться в полицию, чтобы узнать, сумеет британское посольство в Эквадоре вызволить Лору из беды и на вертолете доставить домой. И в любом случае идти на риск. «Если попытаешься передать сообщение судье...» поговорить с коллегами-присяжными или предупредить кого-либо, кто в состоянии добиться прекращения судебного разбирательства, то, боюсь, для маленькой Лоры все будет кончено. Самым убедительным доказательством того, что он не врал, были фотографии. Одна, снятая на экваторе, и вторая на веранде хижины. Позже, в субботу, Лора отправила практически такой же снимок, плюс еще два в WhatsApp и разместила их в Инстаграме. Эти фотографии Лоры и Кэсси явно были сделаны с их согласия. Они улыбались в камеру. Вчерашняя попытка найти дома жучки, если, конечно, они вообще там были, не увенчалась успехом. Мэг прочла в интернете массу статей об электронных устройствах наблюдения и просмотрела несколько видеороликов на Ютубе о том, как их обнаружить. Многие из новейших подслушивающих устройств были почти микроскопического размера и едва различимы для нетренированного человеческого глаза. Существовало множество детекторов, которые можно было приобрести по доступной цене. Но доставку пришлось бы ждать не меньше двух дней, поэтому вчера рано утром она решила поискать самостоятельно, воспользовавшись набором инструментов Ника и начав с самых очевидных мест. В каждой комнате она сняла крышки с датчиков дыма, проверила внутри и поставила обратно. То же самое проделала со осветительными приборами и всеми электрическими розетками и вилками но через два часа поняла всю бессмысленность происходящего. Она недостаточно хорошо разбиралась в технике, чтобы вскрыть компьютер, свой мобильный или тот телефон, который ей дали, а если бы и сумела, то понятия не имела бы, что искать. Жучок могли спрятать в одном из телевизоров, в динамиках на потолке, внутри батареи или в уйме других мест. В сети она видела жучки, замаскированные под небольшие кусочки электрических проводов и компьютерных кабелей. Некоторым особо мощным устройствам не обязательно даже находиться в доме, они способны улавливать звуки снаружи, из сада. Жучки могли разместить в машине за вентиляционной решеткой. Вообще везде. Позже, в тот же день, она согласилась на небольшую передышку. Лучшая подруга, Элисон Стивенс, уговорила ее выйти из дома и устроить пикник на пляже. Они сидели на солнышке, распивая бутылку холодного «Совиньон Блан». Пару раз в тот вечер, по мере того, как алкоголь давала себе знать, у нее возникало все большее искушение довериться Элли. Но несмотря на то, что Эллисон постоянно спрашивала, что случилось, чувствуя, что подругу явно что-то беспокоит, Мэг ничего ей не рассказала из опасений подвергнуть риску ее жизнь. «Расскажешь подружкам или обратишься к представителям власти, им придется умереть». Она подумала об обвинениях, которые предъявили Терренсу Гриди. «Это тебе не нарушение правил парковки, не магазинная кража или какой-то другой мелкий проступок». Он оказался на скамье подсудимых по обвинению в наркоторговле, будучи криминальным авторитетом в организованной преступной группировке. На прошлой неделе, когда они собирались в совещательной комнате, отставной полицейский Робертс услужливо и даже как-то радостно проинформировал своих коллег о том, какое наказание грозит гриди по каждому пункту обвинения, если тот будет признан виновным». И потому, как он говорил, Мэк отчетливо поняла. Он уже принял решение, что подсудимый виновен, и ему светит пожизненное. Как говорится, запрут в камере, и ключ выбросят. Невеселая перспектива для относительно молодого еще мужчины. Всего 55. Возможно, он выйдет из тюрьмы не раньше, чем ему перевалит за 70, и то, если доживет. Бандит, наркобарон, ему есть что терять. Наверняка он сделает все возможное, чтобы остаться на свободе. Несмотря на четкий приказ присяжным не искать информацию по обвиняемому в Гугле, Мэг так испугалась из-за сложившейся ситуации, что отправилась в Брайтонскую библиотеку, чтобы анонимно воспользоваться одним из их компьютеров. Но не нашла ничего интересного. Только название его юридической фирмы. Судя по всему, он никогда не сидел в социальных сетях. Она обнаружила лишь крупицы информации о его личной жизни. «Жена», «Трое детей». Нашлась статья о благотворительном мероприятии, где он с семьей присутствовал, и очерк в местной газете об увлечении его жены. Похоже, она являлась своего рода экспертом в выращивании орхидеи. Специально ли он вел такой образ жизни, чтобы оставаться незамеченным, или они взяли не того парня? Интересно, выдает ли она желаемое за действительное, думая, что в их руках оказался совершенно невиновный человек? Или она себя так заранее настраивала? Два громких, словно выстрелы удара, прервали ее размышления. За ними раздалась громогласная команда «Встать! Суд идет!».